Глава 43. Дракоша втянул воздух, поиграл ноздрями и прикрыл глаза. Под землей вода. Много воды, целое море. Дракон резко повернул голову вправо, как будто что-то там почувствовал. Тут недалеко река. Да, в баронстве есть ручей Гленкрик, Крик. Как раз в той стороне. Нет, это уже не ручей, Кейтлин, это широкая река. Озеро питает эту реку многими подземными ключами. Забирайся на меня. Дракон опустился и подставил спину. Подлетим ближе, покажу. Я же в платье и в сапогах очень грязных. Сапоги снимай, а на меня бочком садись осторожно. Я не всем такое предлагаю, Кэтлин. Хозяина ни разу не катал. Ой, если это так, то я не смею отказаться. Но платье же, задерется же все равно, а я леди. А под нами будет все мое баронство. Дракоша развел лапками и скорчил грустную мордашку. Видимо, и сам хотел меня покатать. Ну ладно. «В институте мы пару раз лазили по веткам в платьях. Я прижму аккуратно подол. Вези меня осторожно, под ветер не подставляй». Дракоша расцвел улыбкой, выгибая спину. «Мне было очень страшно забираться на дракона, но такую возможность упускать нельзя. Увидеть свое баронство с высоты птичьего полета». Я уселась боком, ухватилась за шею фамильяра, и тот резко взмыл вверх, что я чуть не захлебнулась потоком воздуха, сцепила пальцы крепко-крепко и прижалась к драконьей спине. «Тише!» «Извини. Сейчас наберем высоту, и трясти не будет, не бойся, Кейтлин». Мы выровнялись и пошли на высоте над землей. Дракоша показал мне ручи, вернее, реку. И впрямь она была широкая, полноводная. Раньше, помню, там луга были, а теперь сплошь вода, течение. И все баронство в воде стоит. Лишь небольшие, сочные от травы холмики возвышаются. На них жмутся друг к другу маленькие домики, и коровы с козами чуть ли не на головах друг у друга стоят. Полезной земли мало. Река текла дальше, и там, где уже терялся взгляд, ниже по течению, впадала в герцогство Вандрейков. Но дальше начинались нежилые леса, и широкий разлив не сильно беспокоил население герцогства. А еще ниже по течению, я знала, начинается океан. Ни разу не видела его, только на картинах. В родовом поместье герцога, где я жила целый месяц одна оденешенька после свадьбы, было много морских картин. С самым разным морем. И тихим, и бушующим. Супруг-то морским офицером был. По портреты его в полный рост на капитанском мостике висели, внушающие. И будоражащие девичье воображение. И модели кораблей, самые разные, на полках стояли. И ракушек, полные стеллажи. Я все мечтала, что он свозит меня показать это самое море вживую. Но теперь мои мечты поменялись. Мы долетели до леса герцога, и я попросила дракошу поворачивать обратно. Мы вошли в затяжной поворот, и на холме, справа под нами, я увидела большой усадебный дом, выкрашенный свежей и светло-голубой краской. Красивый дом. И луга красивые, почти не затопленные, хотя земли тоже к реке подходят. На просторном крыльце, покачиваясь в кресле качалки, сидел молодой мужчина в сюртуке. Увидев наплывающую большую тень, он скинул голову к небу и увидел нас. Сразу замахал руками. «Леди Кейтлин, это вы?» «Лорд Виллертон, дракош, снижайся, поздороваемся с соседом». Ледяной взгляд Виконта потеплел при виде меня, а я почему-то раскраснелась, принимая его руку, когда мужчина помогал сойти с дракона. Лорд Энтони не скрывал восхищения моим фамильяром-драконом. Я тоже восхитительно отозвалась о леопарде, который лежал в тени под деревом и даже не поднял головы при нашем появлении. Выглядел зверь устало. Слуги принесли чай, и мы присели с Виконтом на веранде. Вокруг все было зелено. Вокруг дома цвел чудесный садик, росли клумбы с цветами. «Как вам удаётся уберечь от воды вашу землю, лорд Энтони?» Сделав глоток ароматного чая, я перешла сразу к делу. «Я ледяной маг, леди Кейтлин». Гордясь собой, улыбнулся Викант. «Но знали бы вы, каких сил мне это стоит?» Мужчина кивнул на леопарда. «Я создал вдоль своего берега реки ледяную защиту. Подпитываю её каждое утро. Все мои магические силы уходят на это». Но результат дает о себе знать звонкой монетой. Луга цветут, и на них приводят свой скот многие соседи. Снова широко улыбнулся Викант. «Ваши люди тоже арендуют у меня луг. И если честно, то они не рассчитались со мной еще за прошлый год. И за этот. В сумме сто тысяч крон. Я хотел бы обсудить с вами, как с новой хозяйкой, когда смогу рассчитывать на оплату». Я вскинула брови. Внутри и пронёсся пожар. Как я могла, не разобравшись в делах, отправиться в гости к соседу пить чай. Сейчас же вернусь, назначу собрание и подобью все долги баронства. «Вы же постараетесь вернуть мне долг, леди Кейтлин?» Я сразу предупреждал, что хозяйство проблемное. «Что вы, лорд Энтони?» Я понизила голос и приняла самый серьезный вид. «Я оплачу долги. Яснее назову сроки выплаты после ярмарки. Надеюсь, что мы получим выгодный контракт и будут деньги. Мне нужно время, чтобы разобраться с делами, вы должны понимать». «Разумеется». «Я хочу, чтобы мы с вами были добрыми соседями, уважали обязательства друг перед другом». Виконт приблизил лицо, вглядываясь в мои глаза. Аж мурашки по коже пронеслись и стала зябко. Я отвернулась, поежившись, и Виконт вернулся в исходную позицию, делая медленный глоточек чая. «А что, вам есть что предложить для выгодных контрактов?» «Как ни в чем не бывало», — проговорил он. «Я хочу заключить контракты на поставку сыра. Мы подготавливаем партию для ярмарки». Я слышал, последний погреб затопило и у вас все пропало. Я его спасла и другие погреба скоро осушу. Викент о чем-то подозрительно задумался.